Ужас непреодолимости и осознание того, что все эти веселые денечки, все это солнце, зима, весна, лето, осень, дождь, снег и прочее, есть только небольшая отсрочка перед неминуемым финалом. После той сцены с собакой я еще какое-то время жил с этим ужасным чувством человека, познакомившегося со смертью. Но потом, как и положено ребенку, более светлые моменты вытеснили смерть из моего сознания. Но вид посмертного оскала той собаки я помню до сих пор очень отчетливо. Безусловно, потом в моей жизни было еще много смертей, школьных товарищей, просто знакомых, просто очень хороших знакомых, родных, матери. Но это первое детское ощущение смерти явилось для меня тем откровением, которое вспоминаешь всю свою жизнь. Позже к нему примешалась ностальгия по детству, такие соднящие воспоминания о том времени, когда много плохого еще не случилось с тобой, ни с твоими близкими. Когда все еще воспринималось в будущем времени. Когда сегодняшний день был катастрофически далек. И многие события, приведшие меня в него, могли бы просто не случиться. Или случились бы, но не со мной. Тут я думаю о том, что было бы, найди я все-таки тот цветок, исполняющий желание. Что бы я попросил у него? Знаете такое состояние, когда ты сидишь, делаешь самое нудное и выматывающее дело и думаешь, а вот оказаться бы сейчас на море, с девками, выпивка и так далее, где бы я сейчас хотел оказаться? Я мысленно перебираю варианты и понимаю, что объективно нет такого места и таких людей, с которыми я хотел бы сейчас увидеться. Потому что сценарий всех возможных встреч с моими знакомыми в любых точках земного шара известен мне с точностью до 100%. Более того, все эти сценарии так или иначе уже воплощались в жизнь, некоторые не по одному разу, и никакой новизны они мне не принесут. Никакого душевного успокоения я не получу. Все места и все люди, коих я могу вообразить, мне интересны. Как и я, впрочем. Интересно, да? Я, вероятно, единственный человек на Земле, который, получив возможность реализации любого желания, готов отдать магический цветик-семицветик другому. Безграничная щедрость, порожденная безграничной же пустотой и полной атрофией воображения. Богатый возможностями и бедный духом. Хотя нет, одна мысль у меня все-таки есть. Я попросился бы у цветка обратно в детство. Да боюсь, услышал бы, сервис недоступен. Я смотрю с моста до уровня воды метров сорок. Интересно, присутствует ли во время падения чувство полета? Наверное, присутствует. Иначе не объяснить то огромное количество самоубийц, которые среди прочих способов выбирают прыжки с мостов или крыш. Чувство свободного полета, которое многие из нас ищут по жизни. Я поднимаю голову и разглядываю потрясающую перспективу, лежащую за рекой. Ночь уже почти кончилась, а день еще не начался. Это то самое время между днями которому нет аналогов в русском языке. Но есть ёмкое английское «in between days». Я стою на пороге между днями. Вдали мерцают немногочисленные светящиеся окна домов. Редкие огни уходят всё дальше и дальше, смешиваясь линии горизонта с предутренними звёздами. Воздух начинает свежеть. Я вынимаю из кармана пачку сигарет, достаю последнюю и, размахнувшись, подкидываю пачку в воздух. Ярко-белое пятно описывает зигзаг на фоне неба и летит к воде. В какой-то момент она переворачивается в воздухе, попадает под луч дорожного фонаря так, что я разглядываю последние буквы ее названия — end — и падает в воду. Я смотрю за плывущей пачки, пока она совсем не пропадет из виду. Я ложусь на мост, снимаю пиджак, кладу его под голову и прикуриваю сигарету. Я поднимаю руку с горящей зажигалкой, смотрю на пламя и закрываю глаза. Весьма прикольно, как цветные стеклышки в детском калейдоскопе. Передо мной начинают проноситься всякие люди и события. Все начинается с того момента, когда мы с моим другом Тимуром, десятилетние пареньки, одетые в желтые футболки с надписью «Ринг», играем в футбол на школьном дворе, воображая себя бразильцами. Мы играем очень технично и самозабвенно, как и полагается настоящим кудесником мяча. Потом я стою на старом арбате с золотком, уставленным матрёшками и деталями советской военной формы. Я ощущаю в своем кулаке смятые долларовые банкноты. Который хочу засунуть в спинку стула, но почему-то не нахожу в ней привычной полости. Потом я пью из горла советское шампанское на выпускном вечере в концертном зале «Россия», куда свезли выпускников из различных московских школ на последний праздник детства. Хотя в воздухе никаким таким детством не пахнет, а пахнет алкоголем, гормонами и надвигающимся временем всеобщего разврата. А вот опять я, в чужой квартире на юго-западе Москвы. И в комнате лежат полуодетые мужские и женские тела, в перемешку с окурками и пустыми бутылками. И я встаю, очень худой и изможденный, наматываю вокруг бедер полотенца и подхожу к висящему в комнате большому зеркалу. Зеркало отражает мое лицо пепельного цвета и кровать с двумя девчонками из параллельной группы, из которой я только что встал. И все мы учимся на втором курсе, и все мы вдруг стали очень взрослыми. А вот я надеваю пиджак, беру в руку чемодан и готовлюсь отбыть свою первую командировку в Париж. И моя мама, прощаясь со мной в дверях, говорит мне, чтобы я обязательно позвонил, как только приземлюсь. Я киваю, уверяю ее, что так и сделаю, хотя наверняка забываю об этом тотчас по прибытию. С этого момента лица людей, окружающие меня панорамы и диалоги, все убыстряются, меняясь с астрономической скоростью. Я, спящий в пустом вагоне метро, я, сидящий на корточках и прикладывающий снег к разбитому носу, я, пьяно развалившийся на заднем сиденье Мерседеса, смотрящий в неоновые огни ночного города, я, покупающий анашу у негров в Париже, я, стоящий перед зеркалом в ванной, рассматривающий ссадины на своем правом плече, Я вижу рыжую Ленку, которая плача называет меня свиньей. Потом похороны своего сокурсника, плавно переходящие в свадьбу лучшего друга. Потом я вижу Галину Григорьевну, маму девушки Маши, с которой прожил три года, говорящую мне, что в моем возрасте можно было бы быть посерьезнее. Потом появляется открытие клуба Цепелин и множество знакомых лиц. Потом я сижу на футбольных полях в районе метро Речной вокзала, рву банковские упаковки, пересчитывая доллара. Потом я нюхаю кокаин в туалете какого-то ресторана. Потом я обнимаюсь с промоутером Саши, чье лицо резко превращается в лицо татарки Эльвиры, которую я опять же в туалете траху придерживая левой ногой входную дверь, в которую перманентно кто-то ломится. И мне так это надоело, и у меня ужасно затекла нога и начинают уставать руки, хотя я понимаю, что не могу отпустить ни ее, ни дверь. Декорации туалета плавно переходят в бутик Gucci в Третьяковском проезде, где я разговариваю по мобильному телефону с Юлей, отчаянно жестикулируя и пытаясь ей что-то доказать. Я выхожу из бутика и оказываюсь на Невском проспекте у гостиного двора. На противоположной стороне улицы у кафе «СССР» стоит Вадим, который машет мне рукой. А потом появляются все одновременно. Моя бабушка, которая спрашивает меня, заплатил ли я за телефон. И маленький мент, поймавший меня в туалете того кафе, который принимает у меня из рук квитки оплаты за телефон. И Юля, сидящая в шатре с грустными глазами, вместе с Кондратовым который удивленно рассматривает плакат с Джеймсом Бондом, стреляющим из пистолета с длинным дулом кукурузными зернами. И питерский Мишка, одетый официантом, снимающий серебряный колпак с тарелки, на которой лежит Томик Достоевского. И промоутеры Саша и Миша, считающие деньги. Оба они сидят ко мне спиной, так что их лица скрыты от меня, но я точно знаю, что это они. И толстая семейная пара в гипермаркете Ашан, и смешной мужик, пьющий кофе весом 120 кг, одетый в красную майку с надписью «Хургада Дайверс». Хотя любому ясно, что никакой он не дайвер, а просто жирный мудак, который каждый свой отпуск проводит в Турции по горящей путевке. И снова я, встречающий Юрину на каком-то железнодорожном вокзале. Я нервно курю и смотрю на нее слезящимися от ветра глазами, а она идет мне навстречу в чем-то красном и улыбается. Тут же появляется аэропорт Шереметьево-2 и я, сидящий на красном чемодане 12 лет назад. Как будто бы я опоздал и не еду первый раз в своей жизни ни в какой Париж а просто собираюсь позвонить домой. И все это смешивается в конце концов в одно большое красное пятно, постепенно начинающее таять, пока не превращается в серую зернистую рябь, наподобие той, которая мельтешит на экране включенного телевизора, не показывающего ни одной программы. Через некоторое время по моим векам начинают бегать оранжевые тени, подобные тем, которые возникают, когда поднимаешь закрытые глаза к солнцу. Может быть, это зажигалка. А может быть, это действительно солнце, начинает вставать где-то там, далеко за лесом. В любом случае, мне почему-то очень хочется верить, что этот огонь никогда не погаснет.